Интересное вино. Тори Амос. Я еду на поезде через Америку и, любуясь той ее стороной, которую она предпочитает просто так не показывать, целый мир на неправильной обочине, мир ветхих рубероидных хижин, брошенных машин и заколоченных досками домов. Прямо сейчас я где-то в северном Техасе. Поезд несется через болото. Вверху кружит орел, свет играет на пыльной листве. Я слушаю, как Тори путешествует на Венеру и обратно. Примечание. Имеется в виду альбом «To Venus and Back», пятый, студийный, выпущен в 1999 году. Конец примечания. Она поет «Суэд», и музыка клубится вокруг ее голоса, как водовороты в болотистой реке, Всем известно, ты можешь наколдовать что угодно лунной тьмою. Песня похожа на черный шоколад и дровяной дым, переливающаяся, далекая, тайная. Она поет Суэд. Снаружи слишком жарко, но, кажется, я уже снова могу представить себе зиму. Лето гниет в знойной дымке, как залежалый персик, Альбом играет по новой, и еще раз, и еще. Помню, как первый раз я слушал эти песни в начале лета. Я отправился на денек в Дартмур навестить друзей. При рафаэлитской коттедж -терри с его волшебной кухней и остроумными сентенциями, записанными золотом на всех поверхностях, дом фраудов, еще более иномирской от того, что их самих там не было. Только картины Брайана да эльфийские куклы Венди улыбаются и зыркают на себя из всех углов этого смахивающего на концертину мира лабиринта. Примечание. Сэр Терренс Дэвид Джон, Терри Прачет 1948-2015 годы, английский писатель, автор книг в жанре фэнтези, Брайан, родился в 1947 году, и Венди Фрауды, английские художники в жанре фэнтези, иллюстраторы, авторы книг и оракульных колод. Конец примечания. В Martian Studios в конце дня я ввалился, как бездомный щенок в поисках конуры. Сейчас за окном показывают стену из красной глины, утыканную сотнями стеклянных бутылок, сиденье, выдранное из школьного автобуса, стоит себе одиноко под деревом, сосны, ивы и целую чащу дикой жимолости. «Что это за вино?» — спросил я Тори той ночью, когда в мире было темно и тихо. «Я пришлю тебе бутылочку», — сказала она. Красное вино оказалось превосходное, нежное и мудрое. Мы секретничали на диване. Я рассказал ей про Баку, про лесу и монаха. Она сыграла мне новый альбом, открыла его тайны. Поведала истории и ласт и близ, извинилась за то, что микс сырой. Я этого не услышал, но поверил ей на слово а я откинулся на спинку и слушал. Интересное вино придало мне экспансивности. Я уже представлял историю, которую про него напишу. Это будут сказки про каждую из 12 песен в виде описаний 12 воображаемых альбомов. «Это диск суперхитов», — сказал ей, «и он из альтернативной вселенной». «Ну, разумеется», — ответила она, — «так и есть. Та ночь вполне могла длиться и тысячу лет. Погоду на каждый океан. И под конец ее я там же на диване заснул, мягкий, как тряпичная кукла от превосходного красного вина. Мне снились восьмидесятые во всей их славе. Интересно, почему я тогда-то ее не замечал?» Я все еще в пути. Сейчас мы едем сквозь внезапную грозу в горах Нью-Мексико. Потом начинаются величавые калифорнийские поля с ветряками и холмы. Они как бы дают понять, что мы покинули реальную Америку и вступаем в страну фантазии. Я вам непременно расскажу свой сон про «счастливое привидение» и про то, как она улыбнулась и сказала, «Я в курсе, что я умерла. Но с чего вокруг этого такой шум поднимают, ума не приложу». И про то, как именно она улыбнулась тоже. «Однако мы уже въезжаем в Лос-Анджелес, а значит, пора кончать с писаниной. Я до сих пор пьян интересным вином» которое отведал несколько месяцев тому назад, смотавшись на Венеру и обратно. Введение к буклету концертного тура «Тори Амос» «The Venus and Back» 1999 год